Глава 1862 «Невозможно! Невозможно!» — причитали одни. «Все должно быть по-другому, совершенно иначе!» — вторили им другие. Девятнадцать существ, которые для всего остального мира смертных являлись полумифическими созданиями, примерно как небесные солдаты для Лидуса, в данный момент выглядели кучкой встревоженных детей чьи ложные представления об окружающем мире вдруг столкнулись с суровой реальностью что здесь происходит спросил у демона генерал а я знаю развел руками хельмер я всего лишь маленький никому не нужный скучающий по девственницам повелитель начн демон заметив тяжелый Осуждающий взгляд генерала замолк и спустя несколько мгновений тишины продолжил уже более серьезным тоном. «Слушай, Хаджи, понятия не имею и не вижу никакого резона узнавать. Вот скажи мне, Хаджи, зачем нам этот мертвый груз?» Демон красноречиво, насколько это вообще было возможно, кивнул в сторону столпившихся кучкой бессмертных. Если подумать, то почти каждый. Не стоило забывать про двух урожденных бессмертных, оставшихся в экспедиции. Из них мог застать те времена, когда Лидус еще даже не был основан. Но как успел понять Хаджар, в стране бессмертных время действительно шло как-то иначе. Так что сколько бы эпох ни просуществовали эти создания, они мало чем отличались от тех себя какими сюда попали, словно кто-то взял их слепок, получившийся в момент прохождения испытания небес и земли, и заморозил в таком вот виде. И лишь единицы имели возможность найти в себе силы, чтобы двигаться вперед. «Не думаю, что лучший вариант – оставлять их за спиной», – покачал головой Хаджар. «Не думаю, что лучший вариант – тратить время на то, чтобы выяснить, что здесь к чему», – в тон генералу, немного издеваясь, возразил Хельмер. Хаджар лишь отмахнулся от демона. «Того здесь, скорее всего, вообще не было, а этот миниатюрный образ, все время возникавший на плече генерала, возможно, лишь своеобразная телепатическая связь». «Иначе как еще объяснить то, что никто из встреченных Хаджаром так и не сумел почувствовать присутствие демона?» Генерал, продолжая игнорировать возгласы повелителя ночных кошмаров, подошел к группе бессмертных. «Что случилось?» — спросил он, стараясь сделать так, чтобы слова прозвучали как можно более искренне. «Бессмертные, кажется, даже его не слышали». Они продолжали переговариваться, что-то обсуждать, попутно потерянно оглядываясь по сторонам. В их глазах читалось смятение и волнение. «Эй, здесь все должно быть иначе!» — откликнулась одна из женщин. Кажется, если Хаджар все правильно помнил, она принадлежала дому уличных псов. И несмотря на незвучные по меркам бессмертных названия Этот дом имел достаточно серьезный вес и влияние в стране бессмертных, а состоял из любителей странствий. Первый этаж сокровищницы ⁇ это всегда был небольшой лабиринт с ловушками, второй ⁇ сражение с демоническими сущностями, третий ⁇ загадки и так далее. Ничего подобного здесь, да причем тут этажи, вспылил еще один бессмертный. Здесь нет выхода. «Посмотрите! Вокруг одни только горы и облака. Выхода нет!» «А должен быть?» — удивился Хаджар. «Да!» — кивнула все та же женщина. «На каждом этаже сокровищницы всегда находился выход из аномалии, и если бессмертный чувствовал, что не справляется, то мог вернуться обратно в реальность». С точки зрения Хаджара довольно щедро было давать возможность расхитителям гробниц выбраться оттуда. С другой стороны, пепел славился не только своей магией, но и хитростью. Возможно, таким образом, давая бессмертным возможность беспрепятственно покинуть вероятно опасную для них ситуацию, он играл с ними в ментальные игры какой смысл рисковать бессмертной жизнью и всеми теми трудностями что уже были пройдены если вот оно спасение только руку протяни проклятый интер это все неважно покачал головой арсарел и вытянул перед собой ладонь на которой едва заметно но немного поблекла кожа здесь нет связи с рекой мира мы лишены ее подпитки Без нее мы все исчезнем через какое-то время. Бессмертные разом замолкли. «Сколько?» — спросил кто-то из толпы. Арсарел ответил не сразу. «Месяц», — произнес он спустя пару секунд. «Может, чуть больше». «Ах, ну да, точно. Ведь тела бессмертных являлись принявшие физическую форму субстанции из их собственной души и энергии реки мира, а теперь последние убрали. Получается, что над ними всеми повис незримый таймер, отсчитывающий дни до того, как девятнадцать бессмертных исчезнут в вечности. Почему только девятнадцать? Потому что Хаджар, в отличие от остальных, оставался смертным из плоти и крови, И его тот факт, что эта аномалия была отрезана от реки Мира, нисколько не беспокоил. Какую бы ловушку ни подготовил пепел, которая, очевидно, сработала после гибели стража, тернитов она почему-то не касалась, Хаджар повернулся к горным пикам. В очередной раз он оказался непонятно где, с неясной ему целью, запертый вне времени и пространства, так еще и. Насчет таймера он немного слукавил, он тоже был ограничен во времени, пусть и не несколькими неделями, как в случае с бессмертными, а чуть дольше, но все же ему требовалось покинуть это место до начала парада демонов. Хаджар вздохнул и вытряхнул из трубки пепел, который тут же подхватил ветер и унес куда-то вдаль и почему эта сцена показалась ему знакомой. Генерал все так же сидел около пруда в Звездном саду. Он не мог заставить себя отвести взгляд от этой зеленоглазой смертной, которая существовала где-то на просторах времени и пространства безымянного мира. «Ты нашел себе новое занятие, старый друг?» Ему не требовалось поворачивать голову, чтобы узнать владельца голоса. Это был Ляо Фень. Мудрец седьмого неба опустился рядом и, сняв сандалии, безмятежно качал ими в звездных водах, словно это был самый простой пруд. «Я не знаю», — честно ответил генерал и указал на смертную. «Что в ней такого, Ляо, что я не могу отвести взгляда уже половину эпохи?» Мудрец перегнулся через плечо и посмотрел туда, куда ему указывал генерал. «Не знаю», — ответил сухой старик. «Для меня это просто смертная, генерал с чуть угловатыми чертами лица и высоким лбом. Я бы не нашел в ней ничего занимательного». «Ничего занимательного» в ней. Генерал вернулся к созерцанию отражения. Может быть, Ляу Фень ослеп, или его постигла участь некоторых богов, которые сходили с ума и их запирали в темнице Яшмового дворца? Нет, вряд ли, иначе бы Ляу начал рассуждать о том, что все вокруг лишь иллюзия выбора и не более чем поводок. Кажется, так кричал на вишневом перу недавний безумец, пока его не уволокла стража. «Что ты испытываешь, когда смотришь на нее?» — внезапно спросил Ляо. Генерал, как и прежде, не стал сразу отвечать. Сначала он прислушался к себе, к своей мятежной душе, которая рвалась от меча к книгам, от поля боя к цветочным полям. В ней, не знавший смирения со времен, как он осознал себя деревом посреди мертвой земли, при взгляде на простую смертную вдруг возникал «покой», — ответил он. Я чувствую покой и умиротворение, теплоту и «дом», — вдруг перебил ее Ляо. «Это называется дом, мой старый друг», дом, — дом, повторил генерал это странное, незнакомое ему слово. «Я собираюсь немного прогуляться среди смертных, друг мой!» Ляо Фень надел сандалии и поднялся на ноги. «Не хочешь пойти со мной?» В мир смертных удивился генерал. «Что мне там делать?» Ляо только едва заметно улыбнулся. «А что тебе делать здесь?» Слова мудреца прозвучали резонно, и генерал... Бросив очередной взгляд в сторону смертной, в отражении безвременья тоже поднялся на ноги. Он еще успеет сюда вернуться. Ляо же взмахнул рукой, открыл им путь через пространство к смертным, и генералу стал виден чудный пейзаж из горных вершин, утопавших в море из облаков. «А это мой дом», — тихо произнес Ляо и шагнул вперед. Следом за ним отправился и генерал.